Эпизод второй. «Приют теней». «Добро пожаловать в приют теней!» – услышал я знакомый голос. «Я лежал в нейтральной полупустой комнате на кровати, а рядом стояла моя бывшая студентка, Тень Солья. Здравствуй, дорогая. Я вроде шел не к вам». «Если хотите встать, сначала осторожно садитесь, а потом вставайте». — усмехнулась тень. — Вам грозила опасность, ректор Грам. Здесь, я надеюсь, вам будет приятно пожить некоторое время. Я удивленно разглядывал стены комнаты, полы, потолки. Все были покрыты толстым плетением, множество нитей видимых и невидимых, разных оттенков. Это были плетения в их первозданном виде. Они переплетались, как нити ткани. Огромный, нечеловеческий труд. Это вы, Соли, догадался я. Ваша школа, ректор? Сдержанно поклонилась благодаря за признание. Располагайтесь. Скоро народу здесь будет уйма. Мне домой надо. Родные, отклонил я предложение. Все под контролем. Неужели вы думаете, мы не позаботились о том, они, как и вы, в безопасности? Вы верите мне, ректор? Не было причин сомневаться в вас, признал я. Обещаю, скоро увидитесь. Думаю, мы все здесь ненадолго. Первым, кого я увидел, был Харана. На следующее утро в доме оказалась семья Митеи, Турабор и Юнис с детьми заняли несколько комнат. Рирары с мужем и дочерью. Знакомые и незнакомые люди и маги. Все они, как и я, попадали сюда, вытянутые заклинанием Соли и в момент опасности. Здесь мы прятались от властей и карателей. У каждого была своя история, а я слушал и думал. Коварные тени защищают магов и людей. Мир перевернулся. Но я не против такого мира, лишь бы справиться с изменами. Как там надежда? Скорее бы встретиться, хоть бы ничего не случилось. Эпизод 3. Нить Клео. Праздник ночи, который начался не с утра, а с вечера, нами не праздновался. Густая темнота усыпила всех, а рано утром я услышал, как Юнис протяжно кричит. Нить! У меня в жилах застыла кровь. Из защитного плетения соли, чья-то невидимая рука терпеливо выдергивала одну единственную светлую, не блестящую, тонкую нить. Клео! взвыла Аметея, тихо, снежок! цыкнула на нее Рирары, нить, выдергиваясь, легко стала укорачиваться, убегать. Я за ней! Первая сообразила Рирары, кидаясь догонку за нитью. Стой! «Я с тобой!» А Митея спряталась за иллюзией. «Солия, пригляди за детьми!» Глава клана Серых ушла к себе. «Я пойду», — жалобно сказала Юнис мужу. клеу что что-то не то!» «Пошли, проверим», — ответил тот. «Ушли эти!» «Не уходи далеко», — попросил Харнер. «Скоро придет наша очередь!» Проснулась моя доченька. «Поможешь граму?» «Ты же освободился уже от своих дел. Как и ты от своих. Мы обменялись понимающими взглядами. Кажется, началось».